Глава вторая, в которой на окне автомобиля появляется зеленый листок. Отпуск начался с зеленого листка. Конечно, летом зеленый листок не редкость, даже в таком загазованном, изрядно потеснившем природу мегаполисе, как Москва. Однако дело в том, что листок был бумажным. Цветную бумажку, заткнутую за дворник своего автомобиля, Виктор увидел, выходя из супермаркета. В машине никого не было, но не успел Волошин удивиться или почувствовать досаду, как светодиодные двери за ним распахнулись и выплюнули плечистую Юрину фигуру. «Извините, Виктор Петрович!» — покаянно развел руками охранник. «Заскочил сигаретку пить. Думал на секундочку, а у нее что-то в кассе сломалось». Выражение глаз простодушного Юры не позволяли рассмотреть чёрные очки, которые были ему, как бегемоту бантик. «Очень мило», — шутливо отчитал его босс. «Ты шляешься неизвестно где, а нам тут в машину всякую дрянь подбрасывают. Хорошо ещё, что не бомбу». «Что подбрасывают?» — не понял, но встревожился Юра. Виктор уже рассматривал снятый со стекла листок. Это оказалась обычная рекламка, причём не из дорогих ные буквы на изумрудной бумаге приглашали всех желающих посетить клуб для тех, кому за 30, под названием «зелёная дверь. Такие листовки обычно пачками раздают у метро или распихивают за дворники всех автомобилей в округе. Но это оказалось единственной. Ни справа ни слева, на передних стеклах машин не обнаруживалось ничего подобного. И Волошин, неожиданно для себя, почему-то не выбросил листовку, а аккуратно сложил пополам и сунул в задний карман любимых джинсов. Фирменный пакет из супермаркета с продуктами и пряностями, которые мать заказывала для консервирования, отправил на заднее сиденье, туда, где уже скучал другой пакет, поменьше, с рисовальными принадлежностями, бумагой, карандашами, фломастерами. Красками, гуашью и акварелью, детскими книжками, раскрасками. Все это предназначалось Сереже. При мысли о Сереже настроение слегка испортилось. Но стоит ли переживать из-за таких мелочей? Привольно он едет не к серёже, а к матери. Не далее, как вчера он обещал навестить ее. Ну а раз уж дал слово, надо его выполнять. Так почему не сделать это сразу, на другой же день? В субботу Виктор как следует выспался, переделал за утро кое-какие накопившиеся дела, вроде поездки в парикмахерскую, не торопясь, с удовольствием пообедал в любимом ресторане на Сретенке и решил, что часов в пять-шесть, когда поток дачников на дорогах окончательно схлынет, отправится к матери. Все равно ничего важного и нужного нынешний вечер не сулит. Сплошное, заслуженное тяжким трудом, безделье. Постояв несколько минут в пробке возле перекрестка, автомобиль вырвался, наконец, на вольный простор шоссе. Вскоре за окном промелькнула на фоне чуть подёрнутого облаками неба громада моста окружной железной дороги, вызвав мимолетное впечатление чего-то грандиозного и светлого, как предчувствие большой радости. На душе у Волошина пели птицы. Впереди мерещились дали Привольного — Приветливо рисовался их дачный дом, запах роз, выращиваемых матерью, и корицы от вкусного пирога, рецепт которого передавался в семье Волошиных из поколения в поколение. И потому сейчас, сидя в автомобиле, уносящем его прочь от Москвы, Виктор еще раз прокрутил в памяти вчерашний день и захлопнул воспоминание вспоминание, словно дочитанную книгу. Теперь целых две недели Он вообще не будет думать о работе. А потом зачем-то вытащил из кармана и принялся разглядывать тот скромный рекламный листок. «Клуб для тех, кому за тридцать. Зеленая дверь». Это название сразу показалось знакомым. Но лишь сейчас Виктор вспомнил почему. Точно так же назывался рассказ о гедре, который он читал по-английски где-то классе в восьмом или девятом. Там даже ситуация была чем-то похожей. Слова «зеленая дверь» тоже были написаны на бумажке, которую вручили герою на улице. Тот, ведомый своим романтическим воображением, постучался в первую попавшуюся дверь подходящего цвета и встретил за ней свою любовь. А потом выяснилось, что «зеленая дверь» — это название рекламируемого спектакля. Точно, был такой рассказ. Виктор усмехнулся. «А что, если и правда? Кто знает? Может, и его ждет за зеленой дверью прекрасная незнакомка?» Виктор усмехнулся. Но смейся не смейся, а он и вправду иногда чувствовал, как не хватает ему женщины рядом. Даже обидно становилось. Неужели он никому не интересен? «То есть, конечно, как риэлтор». Перспективный бизнесмен и денежный мешок он был интересен многим, той же Аллочке и ей подобным. А вот просто как Виктор Волошин — нет. А ему бы хотелось общаться с девушкой, которая заинтересовалась бы им как личностью, его внутренним миром, его мыслями и чувствами, а не его деньгами. Но где бы ее, такую девушку, взять? Не у себя же в офисе и не из числа клиенток. Знакомство в ресторанах, клубах и на светских тусовках его тоже не устраивали. Да, там было множество хорошеньких мордашек, стройных фигурок, длинных ножек, но хотелось чего-то другого. Этих ножек и мордашек было в его жизни уже с лихвой. А Волошина неожиданно потянула в последнее время на такие неликвидные ценности, как душевное тепло, взаимное понимание... Ощущение доверия. С девушками же, знакомство с которыми состоялось в ночном клубе, чаще всего можно было лишь приятно провести ночь в ближайшем отеле, а потом выбросить бумажку с номером телефона, которая непременно вручалась при расставании вместе с короткой просьбой «Звони!» нежным заглядыванием в лицо и прощальным страстным поцелуем. «Хорошо, мило, чувственно, но не более». Откровенно говоря, Новолошину довольно-таки трудно было угодить. Его не устраивали ни глупые модельные куколки, ни холодные расчетливые стервы, ни бизнес-вуменши с бульдожьей хваткой и мужским складом ума и характера, ни сентиментальные восторженные барышни, опутывающие мужчин сетью обязательств и надуманных переживаний. До некоторых пор Пока его толкали к прекрасным дамам исключительно физиологические потребности, найти что-нибудь более или менее подходящее не составляло труда. Но вот захотелось чего-то большего, и странно, даже невозможно представить, что этим большим могла бы стать случайная знакомая из клуба или какая-нибудь из давно окружавших его женщин, вроде алочки Комаровой. И это несмотря на всю ее чудную сексуальность и вполне даже приличный характер. окраенные пейзажи за стеклом автомобиля давно кончились. Виктора Волошина приняло в свои широкие объятия Подмосковье. Охранник Юра, время от времени выполнявший также и обязанности водителя, а это случалось нередко, когда Волошин бывал на всевозможных вечеринках и презентациях, после которых уже нельзя было садиться за руль, или же когда у него просто не было желания самому вести машину, был сегодня настроен особенно озорно. Он то и дело поддавал газу, временами нажимал на сигнал, просто так, от избытка сил и молодости. И в конце концов шеф даже попенял ему. «Осторожнее, Юра, осторожнее! Не резвись так! Руку свою совсем не бережешь, смотри, как на руль давишь!» «А чего ее беречь-то?» Беззаботно и чуть фамильярно хмыкнул охранник. «Зажило уже, как на собаке. Во, смотрите!» И он, слегка поддернув рука в светлой хлопковой рубашке, продемонстрировал свежий рубец. Волошин невольно усмехнулся этому молодецкому, даже хватливому тону и жесту. «О таких людях, как Юра, говорят, что они не изуродованы ни чрезмерным интеллектом, ни излишним тактом, ни хорошими манерами». Но, бог ты мой, зачем ему в охраннике интеллект, если в других качествах этого крепкого, надежного, всегда широко улыбающегося парня, преданности и безупречной смелости, он может быть уверен. Юра не раз продемонстрировал хозяину свои достоинства за годы работы. И это, да плюс еще легкость и искренность, по-настоящему импонировали в нем, недоверчивому к другим людям Волошину он относился к охраннику теплее и бережнее, нежели к иным помощникам. А потому и историю возникновения едва зажившего шрама знал. Юра поранил руку, когда в него срикошетил нож, который они с коллегами, забавляясь, кидали в цель. Это случилось в Привольном, куда Юра, по его поручению, отвозил деньги и продукты для Валентины Васильевны несколько дней назад. И теперь Лениво продолжая завязавшийся разговор, поглядывая на мускулистое, едва прикрытое легкой тканью плечо, Волошин уточнил. «Что, совсем не болит уже я Охранник снова расплылся в белозубой улыбке. «Меня ж Виктор Петрович бабка в привольном лечила!» «Пошептала, траву приложила, отвару выпить дала, и никакие доктора не нужны!» «Золотая она у вас, это ваша Захаровна!» «Золотая!» — согласно кивнул шеф. Он хотел добавить еще что-то, но в кармане залился мелодичной трелью мобильный телефон, и Волошин привычно схватился за трубку. — Витька, ну ты че там, не передумал? — голос Рыжего Сашки взорвался в его ушах с такой силой, будто приятель стоял у него за спиной, и шутки ради нарочно терзал его барабанные перепонки. — Ну что ты забыл в своей дурацкой пыльной Москве? Давай с нами, пока возможность есть. Нет уж, я тут останусь. Ну и дурак. Соображаешь, хоть от чего отказываешься? Ты только представь. Море теплое, солнце горячее, пальмы зеленые. А девушки, ох, Витя, об этом я лучше помолчу. — Ладно, ладно, — засмеялся Волошин. — Тоже мне Казанова выискался. И как тебя только твоя Катька терпит. «Катька терпит, потому что со мной таким ей лучше, чем совсем без меня», — философски ответствовал Сашка. И уже серьезным тоном, как бы давая понять, что звонок его вызван все же не желанием позубоскалить, а дружеской заботой и солидарностью, добавил. «Слушай, Вить, у тебя правда все в порядке? А то мне что-то показалось». «Ну, что делать, когда кажется, ты и сам знаешь», — усмехнулся Виктор. «Не морочься, Саш, все у меня хорошо». «Валите в свою Францию, и чтобы я никого из вас тут и близко не видел в ближайшие две недели. Дайте хоть немного побыть одному, черти!» «Ну ладно, попробуем тебе поверить», — вздохнул друг детства. Однако по голосу его чувствовалось, что Волошин его не убедил. И торопясь закончить разговор, который неожиданно стал ему в тягость, Виктор коротко передал приветы Сашинам жене и дочке и нажал «отбой». Машина уже въезжала в Привольное. И едва она затормозила, Виктор, даже не успев еще как следует затолкать телефон в карман, резко распахнул дверцу и выпрыгнул, вырвался наружу, словно ветер, который боится превратиться в жестокий сквозняк, будучи запертым в четырех стенах. Глубоко вдохнул настойный на солнце и полевых травах воздух, уловил где-то рядом густое жужжание и шмеля, счастливо и радостно потянулся, раскинув руки в стороны и спокойными широкими шагами зашагал к своему дому, словно пытаясь обогнать свою уже по-вечернему длинную тень. Мать он нашел, как всегда, за работой. Склонившись над грядкой, она аккуратно выдергивала из земли сорняки, освобождая простор для дальнейшего роста то ли редиски, то ли морковки. Волошин в таких сельскохозяйственных тонкостях не разбирался. — видите сыночек, приехал! — обрадовалась она, торопливо стаскивая с рук перепачканные землей резиновые перчатки. — Как раз вовремя. Сейчас самовар скипит. Кушать будешь? У нас сегодня щи со щавелем. Твои любимые. — Буду! — радостно отвечал Волошин. — И щи буду, и чай с бутербродами. Я там привез кое-чего. Колбасы, сыру, рыбы соленой, сладости каких-то Юра сейчас принесет. С аппетитом поедай который считал одним из самых вкусных блюд на свете и по поводу которых утверждал, что с ними не сравнятся никакие деликатесы в лучших ресторанах мира, Волошин, как обычно, долго беседовал с матерью, расспрашивая ее о самочувствии и о жизни в Привольном. Валентина Васильевна со своей стороны тоже пыталась проявить интерес к делам сына. — Ну как, Витя? — спросила она, наливая ему очередную чашку душистого чая из самовара. — Состоялась твоя сделка? Вопрос прозвучал привычно строго. Отработав всю жизнь в школе и уйдя на пенсию в почетном звании завуча старших классов по учебно-воспитательной работе, Валентина Васильевна на всю жизнь сохранила четкую дикцию, металлически наставительные нотки в голосе и требовательный взгляд поверх очков, который, по-видимому, призван был приводить в смущение юных нарушителей школьного спокойствия. И во время своей долгой пенсионной старости, а матери уже исполнилось 78, Валентина Васильевна неизменно вела самый активный образ жизни – ездила в родную школу консультировать молодых и неопытных учителей, занималась множеством немыслимых до сына общественных дел при кружке ветеранов и чуть не круглый год возилась в земле, разводя на своем немалом теперь участке цветы и сажая зелень. «Состоялось», — кратко ответил Виктор, кладя себе со старинного из немецкого фарфорового сервиза блюда кусок пирога с корицей. Только в обед испекла, как чувствовала, что ты приедешь. Выгодная?» Волошин молча кивнул, стараясь откусить кусок побольше. Рот наполнился знакомой, напоминающей о детстве сладостью. Сейчас Виктору, который еще вчера был готов рассказывать о контракте с итальянцами каждому встречному, совсем не хотелось об этом говорить. Мать поняла это и поспешила перевести разговор на другую тему. — Вот, посмотри, статью тебя отложила. Она достала с полки сложенную газету. Одна из заметок была обведена красной ручкой. — Тут пишут о вреде этих ваших сотовых телефонов. От них действительно очень сильное излучение, которое плохо влияет на здоровье. Читать Виктор не стал. Ему это было совершенно неинтересно. Его раздражала эта ее безграничная и бездумная вера печатному слову но говорить об этом и обижать мать он не собирался. Поэтому просто сложил газету и торопливо сунул ее в карман. «Потом посмотрю», — пообещал он. День клонился к вечеру. Начавшийся с отдыха и приятных необременительных занятий, он завершался в самом что ни на есть благодушном состоянии на веранде дома в Привольном. Пахло деревом и свежим тестом с корицей и ванилью. Кресло, удобное, но не слишком мягкое, в самый раз, нежело уставшую поясницу, располагало к покою и отдыху. С веранды, сквозь сад, за которым ухаживал приходящий садовник, открывался прекрасный вид на пруд, где дрожало, дробясь оранжевыми бликами в замерзшей водной глади, отражение закатного солнца. «Ты никогда ничего мне не рассказываешь о себе!» С упреком проговорила Валентина Васильевна. — А что рассказывать, мама? — досадливо сказал Виктор, проживав пирог. — Это риэлторский бизнес. Дела сложные и скучные. — Недоступные для моих старческих мозгов? — извительно поинтересовалась она. Вместо ответа Волошин снова откусил от пирога и устремил взгляд туда, где на водной глади догорали последние лучи заходящего солнца. Ему сейчас не хотелось этого разговора. Не хотелось ничем обращать радость своего пребывания здесь. Но, похоже, сегодня объяснение не избежать. В последнее время мать особенно настойчиво требует, чтобы он с ней делился происходящим в его жизни. Но он никогда этого не делал. Даже в школе. Не поздновато ли начинать в 36 лет? в этом доме рядом с этой пожилой женщиной известной до последней морщинки вокруг глаз и в то же время такой чужой трудно было выразить словами ту непонятную и нелогичную тоску которая вдруг охватила виктора на какую то неуловимую долю секунды ему показалось что все чего он достиг солидное положение в мире риэлторов москвы шикарная квартира машина и прочие статусные игрушки для взрослых – ничто по сравнению с каплей простого человеческого чувства, может быть того самого, которое зовется глупым, слащавым, сентиментальным словом «любовь». Виктор привык считать, что это слово ничего не обозначает, что оно всего лишь прикрытие для чего-то откровенно животного или хитровато-практичного. Но сейчас почему-то по-дурацки захотелось, чтобы они с мамой сидели и болтали так же просто и увлеченно, как это он раньше наблюдал в семьях одноклассников, чтобы они искренне радовались, встречая друг друга даже после недолгой разлуки. Детям и родителям полагается любить друг друга. Полагается. Если я ничего не испытываю к матери, значит ли это, что я моральный урод? что я вообще не способен испытывать любовь ни к кому. Чтобы доказать самому себе, что это не так, Виктор протянул руку, чтобы погладить мать по плечу, но на полпути остановился, сделав вид, будто потянулся за новой порцией пирога, хотя уже был сыт. Волошин вовремя сообразил, что его ласкательный жест выглядел бы нелепо и вычурно, и, главное, он совершенно не мог представить, Как это реагировала бы мать? В их семье никогда не практиковалось такое изъявление чувств. «Ну и что?» — разозлился на самого себя Виктор. «Ну, не принято у нас телящей нежности. Что с того? Подумаешь, в каждой семье свои традиции. А о воспитании судят по конечному продукту, то бишь, что получилось из детей. Так что я в порядке, в полном порядке». «Более чем в порядке!» «Ты чем-то недовольна, мама? Если нужно что-то купить или выписать из-за границы, скажи, ты знаешь, я всегда...» «Ну что ты, Витя?» Мать смотрела в сторону, а в голосе вместо металлических заняли влажные слезливые нотки. «Ты и так много вкладываешь привольные, при том, что так редко здесь бываешь. Видел бы твой папа, какую ты здесь создал красоту!» Вот бы он порадовался. Несколько лет назад, когда дела Виктора резко пошли в гору, его риэлторская фирма приобрела известность, и он впервые начал оперировать цифрами, выражавшимися не в тысячах рублей, а в сотнях тысяч и миллионах долларов, он прежде всего вложил появившиеся средства в оборудование загородного дома для матери. Сначала хотел купить для нее что-нибудь более престижное, чем их дачный домик, привозил ей глянцевые проспекты, рисующие прелести жизни на Рублевке, соблазнял снимками роскошных коттеджей, уговаривал приобрести то один, то другой фешенебельный дом вместе с прилегающим к нему садом. Но Валентина Васильевна, крепко сжав губы, каждый раз отрицательно качала головой и сухим и напряженным голосом повторяла «Я не хочу уезжать из привольного Витя», Здесь мы разбивали участок вместе с твоим отцом. Здесь прошла почти вся моя жизнь. Здесь рос ты. И я знаю здесь каждое дерево, каждую тропинку. Я люблю эти места и не хочу покидать их. Но ведь твое хваленое привольное — это всего лишь полдома, да маленький участок, — пробовал урезонить ее сын. Может быть, он и был хорош когда-то по прежним еще советским меркам, Но сейчас-то наши понятия, да и возможности, изменились. Я могу теперь обеспечить тебе куда более высокий уровень комфорта, мама. Неужели ты не хочешь хоть на старости лет пожить достойно?» Узкая линия губ пожилой женщины становилась еще тверже, еще горестней, и она вновь и вновь давала Виктору тот же самый ответ. «Я никуда не уеду из привольного». Если хочешь, можешь построить себе дом где-нибудь в престижном месте и жить там вместе с семьей, которую ты, надеюсь, когда-нибудь все-таки заведешь. А меня оставь моим воспоминаниям, моим причудом и моей старости». И Волошин уступил. «Привольное так привольное. Но ведь и в привольном можно жить по-человечески. Сначала он уговорил овдовевшую соседку продать им вторую половину дома». Потом пришло в голову выкупить и несколько других близлежащих участков до самого озера. Виктор пригласил лучших строителей и самого грамотного из известных ему специалистов по ландшафтному дизайну, ведь он теперь уже профессиональный риэлтор, повидал их немало. Новое пристанище для матери было построено быстро и без всяких крикливых новорусских тенденций. Просто милый и уютный деревенский дом где ни одной детали убранства не выставлялось напоказ. Где резными были только наличники и балясины лестницы, спускавшиеся от веранды в сад, а все остальное поражало устойчивой добротностью и верностью старым традициям. Волошину всегда нравился этот дом. Он обычно отдыхал тут душой, но не сейчас. Ни уютная обстановка, ни красота природы не смогли унять, медленно закипавшего внутри раздражения. — Тогда в чем дело? — продолжал допытываться Виктор. — Ты отлично знаешь, что я много работаю и не могу часто у тебя бывать. Так может, тебе в мое отсутствие подобрать компанию повеселее? По-моему, ты просто киснешь и хандришь. Мать передернула плечами, но Виктора уже охватил азарт. — Нет, ты все-таки послушай. Я человек опытный, мой бизнес требует умения разбираться в людях. И я не могу себе объяснить, что тебя побудило создать себе в привольном такое окружение. Это Захаровна, этот, извини меня, Серёжа. Ну, Захаровна ещё куда ни шло. Простая деревенская бабка, по хозяйству помощница. Но, Серёжа, я по твоей просьбе привожу ему бумагу, карандаши, но до сих пор не понимаю, как ты решилась его взять» привести в свой дом. Не будем об этом говорить. Виктор сдрогнул. Из слезливой пожилой женщины Валентина Васильевна снова превратилась в того железного завуча, чей образ тяготел над ним на протяжении всего детства. Стоило коснуться болезненной темы и такое превращение. И Виктор не сказал больше ни слова о Сереже, но, как ни странно, почувствовал себя увереннее. Общение с Железным Завучем было для него нормальным и привычным. По крайней мере, от этого никто не пострадал. А вот если мать начнет тайком утирать слезы, недалеко до сердечного приступа, а это всегда заставляло его ощущать себя виноватым. Нет, уж лучше резкость, чем сердечный приступ. «Витенька, Валентин Васильевна, а что это вы тут в темноте сидите?» раздался приветливый старушечий голосок, и Захаровна, легка на помине, включила на веранде свет. Вокруг лампы сразу закружились пухлые ночные мотыльки, а Захаровна, с ласковой бесцеремонностью то ли старой прислуги, то ли любимой бабушки, начала прибирать со стола посуду. Откуда она взялась в их доме? Трудно сказать. Сначала как будто бы заглянула сюда на часок, потом осталось переночевать в гостеприимной хозяйки а после и вовсе задержалась здесь на месяцы, будто позабыла уйти. Это была сухонькая маленькая старушка с лицом покрытым словно сеточкой мелкими морщинками, с певучим южнорусским говором и с неимоверно внимательным взглядом широко расставленных добрых глаз. Будучи одной из тех бабушек, которых всегда можно встретить в ближайшей церкви, словно сошедшая со страниц книг русских классиков, она всей своей судьбой, кажется, подготавливалась к тому, чтобы встретить старость в качестве приживалки где-нибудь в большом богатом доме, где никто не считает, сколько тарелок супа поставлено на стол. Вместе с Захаровной в Волошинский дом вошли доброта и какая-то тихая терпеливость, Запах трав, которые она вечно собирала в окрестных лугах и лесах и развешивала специально выделенной ей сушильни, терпкий вкус целебных отваров, просто чудодейственным образом излечивающих любые недуги, и несколько потемневших от времени икон. детали интерьера до тех пор никогда не появлявшиеся в привольном. Этой старой женщины было почти не видно и не слышно, но как только в ней возникала нужда, Она тихими шагами появлялась откуда-то из глубин дома или сада и успокаивала, утешала, исцеляла, заговаривала. Казалось, что только с Захаровной дом приобрел цельность и завершенность, как становится намоленной церковь после того как иконы ее многократно омоются слезами верующих. С появлением Захаровны напряжение между сыном и матерью исчезла, растворилась в теплом вечернем воздухе. Виктору больше не захотелось возвращаться к теме Сережи. Он с удовольствием принял приглашение Захаровны пройти к ней, в выделенную ей комнату с отдельным входом, который все называли сушильней. Там, как всегда, было тихо и ароматно, уютно и по-особенному спокойно. Старая женщина села на широкую лавку, за большим деревянным столом и стала перебирать пряно пахнувшие травы, раскладывая их на кучки по какому-то загадочному, только ей одной ведомому принципу. Так уж она привыкла, никогда не сидеть без дела, даже за разговором. Он почему-то никогда не мог потом воспроизвести в памяти их неспешные, всегда недолгие разговоры, так, ни о чем и о многом. И все-таки это были разговоры только о нем, о Викторе Волошине. С Захаровной можно было поделиться тем, что ему никогда не пришло бы в голову обсуждать с матерью. И от старушки можно было услышать слова, какие в устах сдержанной Валентины Васильевны показались бы невероятными. И от чего-то только ей, странной приживалке, можно было неожиданно для себя самого пожаловаться». «Знаешь, Захаровна, так быстро летит жизнь. Иногда, мне кажется, я навсегда останусь один. Почему вокруг меня никого нет?» Она остро взглянула на него внимательными глазами. «А как же друзья, Витенька?» «Скорее деловые партнеры», — усмехнулся Волошин. И тут же ему стало стыдно перед ребятами, словно он невольно оказался несправедлив к ним. Заторопившись, он поправился. — Нет, друзья, конечно, есть. Как же без этого? И родные, слава богу, есть. Мама, ты вот. А все равно близкой души нет. Совсем близкой, понимаешь? Захаровна задумчиво кивнула. И почему-то, тяжело вздохнув, отвернулась. А потом тихо произнесла что-то уж совсем странное. Уже недолго. — Ты о чем? — не понял он. Старуха покачала головой и налила из большого керамического кувшина мятно-пахнущий, свежий, прохладный отвар в кружку, разрисованную васильками и ромашками. «Попробуй-ка», — предложила она вместо ответа. «Это по новому рецепту, из редких трав. Тебе понравится». Виктор молча смотрел на нее. Ему внезапно стало досадно на свою откровенность. Слишком молодым и понимающим был ее взгляд, слишком о многом ему хотелось с ней поговорить, но сегодня от чего-то не смелось, не моглось. Когда он отхлебнул из высокой кружки травяной напиток, живительное спокойствие пробежало по его жилам, и на сердце стало так же легко, как в тот миг, когда он по приезде слушал гудение шмеля над цветным разнотравьем привольного. Когда он собрался уезжать, было уже совсем темно. Довольный, судя по всему, успевший как следует пообедать, Юра ждал его в машине. Откинувшись в кресле, насколько позволяли возможности автомобиля, он слушал музыку. Что-то такое современное и лирическое. — Выключить, Виктор Петрович? — поинтересовался охранник. — Да нет, оставь, — разрешил Волошин обычно совершенно не разделявшей музыкальных пристрастий своего помощника, под настроение попало. И некоторое время оба ехали молча, прислушиваясь к льющейся из динамиков незатейливой задушевной песни.